Часть вторая. Мистер Фейнман едет в Вашингтон. Исследование причин крушения космического шаттла Челленджер. Вступление. В этой истории я буду много говорить о НАСА. НАСА, the National Aeronautics and Space Administration, национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Но когда я говорю НАСА сделала это или НАСА сделала то, я не имею в виду всю организацию. Здесь подразумевается только та часть НАСА, которая занималась шаттлом. Напомню, что такое шаттл. Большую центральную часть занимает резервуар, содержащий топливо, жидкий кислород сверху, жидкий водород в основной части. Двигатели, которые сжигают топливо, находятся в задней части орбитальной ступени, модуля, который отправляется в космос. Экипаж сидит в передней части, за ними расположен грузовой отсек. Во время запуска две ракеты-ускорителя на твердом топливе несколько минут разгоняют шаттл, а затем отделившись, падают в море. Топливный бак отделяется на несколько минут позже. Это происходит в более высоких слоях атмосферы и распадается, падая на Землю. Твердо топливные ракетные ускорители состоят из нескольких секций. Есть два типа соединений, которые удерживают секции вместе. Постоянные заводские соединения заделывают на заводе Мортон-Тиокул в Юте. а временные монтажные стыки заделывают перед каждым полетом в поле в космическом центре имени Кеннеди во Флориде.